серебряная туфелька. Кортизанка что-то со смехом сказала ему, и новый японец распрямился. Фондорин увидел румяную физиономию, почти до самых глаз заросшую густой черной бородой, чрезвычайно живые глаза, сочный рот. Дон Цурумаки оскалил замечательные крепкие зубы и дружески хлопнул Болкса по плечу. Доронин был прав. В манерах и облике хозяина не было почти ничего японского, разве что разрез глаз да небольшой рост. В короткопалой руке дымилась толстенная сигара, большой живот был обтянут алым шелковым жилетом, в галстуке мерцала огромная черная жемчужина. О, мой русский друг, зычно вскричал Дон. Добро пожаловать в берлогу старого холостяка. Несравненное обояси сам. Йоку ирасяй масита. Примечание. Йоку ирасяй масита в переводе с японского добро пожаловать. Конец примечания. А это должно быть Тот самый помощник, которого вы ждали с таким нетерпением. Каков молодец. Боюсь, мои девки из-за него раздумают перевоспитываться. Горячая лапа сильно стиснула руку титулярного советника, и на этом представление было окончено. Цурумаки с радостным воплем кинулся обниматься с каким-то американским капитаном. Интересный субъект, подумал Эраст Петрович, оглядываясь настоящая динамо машина. В зале играл оркестр искупая сомнительное качество исполнения грохотом и бравурностью. Наша добровольная пожарная команда, прокомментировал Всеволод Витальевич. Музыканты из них неважные, но других в городе нет. Гости весело болтали стоя кучками, прогуливались по открытой террасе, угощались у длинных столов. Фандорина удивило количество мясных закусок: всевозможных ветчин, колбас, ростбифов, перепёлок, окараков. Доронин объяснил: "Японцы до недавнего времени были вегетарианцами. Мясоедение считается у них признаком просвещенности и прогресса, как у наших аристократов питье кумыса и жевания проращенного зерна". Большинство гостей-мужчин составляли европейцы и американцы, но среди женщин преобладали японки. Некоторые, как Обаяси, были в кимоно, прочие, подобно о юми, нарядились по-западному. Целый цветник красоток собрался вокруг тощего, вертлявого господина, демонстрировавшего им какие-то картинки. Это был японец, но разодетый почище любого денди с лондонской Бонд-стрит, жилет с искрой, сверкающий бриллиантом пробор, фиалка в петлице. Князь Анакодзи шепнул Фандорину Консул. Здешний законодатель мод тоже в своем роде продукт прогресса. Раньше в Японии таких князей не бывало. А это сударыни, мадраский чепец от Боннара. донесся жеманный голос князя, умудрявшегося говоря на английском, еще и грассировать на парижский манер. Новейшая коллекция. Обратите внимание на оборки и особенно на бант. Вроде бы простенько, но сколько элегантности. Всеволод отвитарович покачал головой. И это отпрыск владетельных Даймё. Его отцу принадлежала вся соседняя провинция. Но теперь удельное княжество упразднены, бывшие даймё превратились в государственных пенсионеров. Некоторые, вроде этого хлыща, вошли во вкус своего нового статуса, никаких забот, не нужно содержать свору самураев, живи себя, поживай, срывая цветы наслаждений. Окадзе, правда, в два счета прожился, но его подкармливает щедрый туча-сан в благодарность за покровительство, которое нашему разбойнику оказывал папаша князе. Герас Петрович отошел в сторонку, чтобы записать в блокнот полезные сведения о прогрессивном мясоедении и пенсионерах даймё. Заодно попробовал набросать профиль о Юми из Гипшей. нос с плавной горбинкой, быстрый взгляд из-под опущенных ресниц, получилось непохожее, что-то недоставало. А вот и тот, кто нам нужен, поманил его консул. В углу у колонны разговаривали двое: уже знакомый Фандорину достопочтенный Булкакс и какой-то господин, судя по моноклю и сухопарости, тоже англичанин. Беседа, кажется, была неисприятельских. Бол как с неприязненной усмехался. Его собеседник кривил тонкие губы. Дамы с горностаем рядом с ними не было. Это капитан Бухарцев, сказал всё Витальевич, ведя помощника через зал, пикируется с британским субпостатом. Раст Петрович пригляделся к морскому агенту повнимательней, но так и не обнаружил в этом джентльмене никаких признаков русскости. Представители двух враждующих империй походили друг на друга как родные братья. Если уж выбирать, то за славянина скорее можно было принять Бол콕са с его бойной шевелюрой и открытой, энергичной физиономией. Разговоров вчетвером не вышло. Сухо кивнув, Фандорину, с которым его познакомил консул, англичанин сослался на то, что его ожидает дама, и отошел, предоставив русских обществу друг друга. Рукопожатие капитана лейтенанта Фандорину не понравилось, что за манера подавать одни кончики пальцев. Мстислав Николаевич, так звали агента, явно желал сразу установить дистанцию и продемонстрировать, кто здесь главный. Гнусный англичашка процедил бухарцев, провожая Болкса прищуренным взглядом. Как он смеет? Вам не следует забывать, что Россия уже двадцать лет, как перестала быть великой державой. Каково? Я ему: Мы только что победили оттаманскую империю, а вы никак не можете справиться с жалкими афганцами. Хорошо срезали, одобрил Всеволод Витальевич. А он на это что? Вздумал меня поучать. Вы цивилизованный человек. Неужто не ясно, что мир только выиграет, если научиться жить по-британски. Это суждение заставило Фондорина задуматься. А что если Англичанин прав. коли уж выбирать, как существовать миру, по-британски или по-русски. Но на этом месте Раст Петрович сам себя одернул, во-первых, за непатриотичность, а во-вторых, за некорректную постановку вопроса. Сначала нужно решить, хорошо ли будет, если весь мир станет жить по какому-то единому образцу, пускай даже самому расчудесному. Он размышлял над этой непростой проблемой, в то же время слушая, как Доронин вполголоса рассказывает агенту о зловещих пассажирах капитана Благолепова. "Бред", морщился Бухарцев, однако немного поразмыслив, оживился. "А впрочем, пускай. По крайней мере, продемонстрируем министру, насколько Россия озабочена его безопасностью. Пусть помнит, что настоящие его друзья мы". А не англичане. В это время хозяин дома, видный издалека благодаря своей замечательной феске, бросился к дверям, где начиналась какая-то суета. Одни гости подались вперед, другие наоборот почтительно попятились, и в зал медленно вошел японец в скромном сером сюртуке. остановился на пороге поприветствовал собравшихся изящным поклоном его умное узкое лицо в обрамлении усов и подусников осветилось приятной улыбкой а вот и наш Бонапарт, легок на помине», — сказал фондорину консул давайте-ка подберемся поближе за спиной министра толпилась свита в отличие от великого человека разряжены в пышные мундиры. Эрраст Петрович подумал, что Окуба, пожалуй, и в самом деле подражает Корсиканцу. Тот тоже любил окружить себя златоперьями павлинами а сам ходил в сером сюртуке и потертой треуголке. Таков высший шик подлинной, уверенной в себе власти. Ну, здравствуй, старый бандит. Здравствуй, Д'Антон Косоглазый. Министр с веселым смехом пожал хозяину руку. И вы, здравствуйте, ваше не менее косоглазое превосходительство, в тон ему ответил Цурмаки. Раст Петрович был несколько ошарашен и эпитетом и фамильярностью. Он невольно оглянулся на консула. Тот, шевеля краешка рта, прошептал: "Они старые соратники ещё по революции. Что же до косоглазых, то это театр для европейцев? Недаром они говорят по-английски". "А почему?" Дантон спросил Фондорин. Но отвечать Доронину не пришлось, это сделал за него сам Цурумаки. Смотрите, ваше превосходительство, если будете так крепко цепляться за власть, найдутся на вас и Дантоны, и Робеспьеры. Все цивилизованные страны имеют конституцию, парламент, а у нас, в Японии, абсолютная монархия тормоз прогресса. Вы не можете этого не понимать. Дон хоть и улыбался, но видно было, что в его словах шутлив один лишь тон. «Рано еще вам азиатам парламент не поддержал серьезного разговора министр просветитесь сначала, а там посмотрим. Теперь понимаете, почему России так нравится Окуба, не удержался от крамольной иронии Всеволод Витальевич, однако сказано было осторожно, Фандорину на ухо. Не слышавший вольнодумной реплики бухарцев, деловито произнес...» Сейчас мы к министру не пробьемся, но ничего. Я вижу того, кто нам нужен. Он показал на военного, державшегося немного в стороне от остальных светских. Это вице-интендант полиции господин Кинсуке Суга. Хоть он и вице, все знают, что именно Суга является истинным начальником имперской полиции. Его начальник, фигура декоративная, из киотовских аристократов. Устислав Николаевич протиснулся через публику, подал полицейскому знак, и минуту спустя все четверо уже были на отдалении от толпы в покойном углу. Быстро покончив со светскими условностями, капитан-лейтенант перешел к делу. Человек он все же был толковый, изложил суть ясно, коротко и притом исчерпывающим образом. Сога слушал, сдвинув густые брови, пару раз потрогал подкрученные усы, нервно провел ладонью по ежику колючих полуседых волос. Раст Петрович еще не научился определять возраст туземцев, однако на вид вице-интенданту было лет сорок пять. Титулярный советник вперед не лез, стоял позади агента и консула, однако полицейский генерал обратился именно к нему. Господин Бециконсол, вы не перепутали? Катер ночью плавал именно в Сусаки, а не к какому-нибудь другому причалу. При всем желании спутать я не смог бы. Я ведь совсем не знаю Токио, еще не успел там побывать. Благодарю вас, вы добыли очень важные сведения. Суга по-прежнему обращался непосредственно к Фандорину, от по лицу капитан лейтенанта пробежала недовольная гримаса. Знаете же, господа, что в Сусаки пришвартован пароход Косуга-Мару, первый современный корабль, построенный нами без иностранной помощи. Вчера ночью его превосходительство был там, на банкете по поводу спуска парохода на воду. С откуда-то узнали про это и наверняка хотели подстеречь господина министра на обратном пути. Всем известно, что его превосходительство в любое время суток перемещается без охраны. Если бы офицеры корабля, подвыпив, Не придумали распрячь лошадей и докатить карету на руках, злоумышленники непременно выполнили бы свой преступный план. Вы говорите, что они заказали катер на сегодня к исходу ночи? Так -то точно. Значит, они знают, что и сегодня его превосходительство вернется отсюда лишь под утро. Они запросто могут высадиться у какого-нибудь причала в СиMBAсе или Цукидзи, прокрасться ночными улицами и устроить засаду у резиденции министра в Касуме-Гассэки. Господа, вы оказываете нашей стране поистине неоценимую услугу. Идемте, я отведу вас к его превосходительству. Пошептав на ухо министру, Суга увёл из кружка почтительных собеседников к русским дипломатам. Завтра об этом напишут все местные газеты, самодовольно улыбнулся Бухарцев. Может, даже в «Таймс» попасть, хоть, конечно, и не на первую полосу. Японский диктатор вступает в заговор с русскими. Сцена с докладом повторилась в третий раз, но только теперь на японском. Раз Петрович чу немало знакомых слов: Фандорин, Рося, Катана, Сусаки, Касугамару, а без конца повторяемое Сацумадзин наверняка означало Сацуумцы. Вице-интендант полиции говорил напористо и часто кланялся, но неугодливо, а словно подталкивая фразы плечами. На усталом лице министра появилось выражение досады. Он резко ответил что-то, Суга снова закланялся еще на напористее. Что там? вполголоса спросил Бухарцев, очевидно не знающий японского. Не соглашается на охрану, а Суга настаивает. Тихо перевел Доронин и Кашлинов заговорил по-английски. Ваше превосходительство, осмелюсь заметить, вы ведете себя по-ребячески. В конце концов, дело ведь даже не в вашей жизни, а в будущем страны, которую его величество император верил вашему управлению. И потом охрана временная. Я уверен, что ваша полиция постарается скорее найти заговорщиков. А я как консул со своей стороны создам следственную группу в Йокогаме. Нет-нет, разумеется, не в связи с предполагаемым покушением на ваше превосходительство, это было бы вмешательство во внутрияпонские дела, а в связи с подозрительными обстоятельствами кончины российского подданного. А я придам в помощь консульской группы самого толкового из своих людей. который обеспечит вам содействие японских властей, тоже по-английски подхватил Суга. Клянусь ваше превосходительство, полицейская охрана будет докучать вам недолго. Злодеи будут схвачены в считанные дни. Хорошо, нехотя согласился Окуба. «Три дня я потерплю. «Трех дней может не хватить. заявил вдруг Вандорин из за спин государственных людей. Неделя бухарцев в ужасе оглянулся на нарушителя этикета. Суга сдорониным тоже замерли, очевидно боясь, что министр взорвется и пошлет их к черту вместе с охраной. Но Окуба внимательно посмотрел на Эраста Петровича и сказал: "Вы человек, которому поручено возглавить следствие. Хорошо, даю вам неделю, но ни не одного дня больше. Я не могу допустить, что какие-то сумасброды стесняли свободу моих передвижений. А теперь, господа, прошу извинить, мне нужно побеседовать с британским консулом. Он кивнул и удалился. Это он нарочно, — с кислой миной произнес Бухарцев по-русски: "Для восстановления баланса статьи в «Таймс» не будет". Но его заглушил Суга: "Мистер Фандорин, вы молодец. Я никогда бы не осмелился разговаривать с его превосходительством в таком тоне. Целая неделя это замечательно". Значит, господин министр отлично понял всю серьёзность угрозы. Прежде он никогда не соглашался на телохранителей. Он верит в судьбу, часто повторяет: если я еще нужен моей стране, ничего со мною не случится, а если больше не нужен, туда мне и дорога. Как мы организуем расследование, господин генерал? Деловито осведомился бухарцев. Кого из ваших помощников вы присоедините к консульской группе? Вице-интендант, однако, обратился не к морскому агенту, а к Вандорину. Ваш начальник сказал, что вы прежде работали в полиции. Это очень хорошо. Я дам вам не чиновника из управления, а кого-нибудь из инспекторов, разумеется, говорящего по-английски и хорошо знающего Йокогаму. Но я должен вас предупредить. Японская полиция мало похожа на другие полиции мира Наши люди исполнительны, но у них мало инициативы. Ведь все они в недавнем прошлом были самураями, а самураев с детства приучали не рассуждать, но повиноваться. Многие слишком придерживаются старых обычаев и никак не хотят привыкать к огнестрельному оружию. Стреляют из рук вон плохо, но ничего. Пусть мой материал плохо обработан, зато это чистое золото, притом высокой пробы, суга говорил быстро, энергично, помогая себе взмахами кулака. Да, моим самураям пока далеко до британских констеблей и французских ажанов по части полицейской подготовки, но зато они не берут мзды, усердные и готовые учиться. Дайте срок,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 обсуждению деталей будущего сотрудничества помешало неожиданное происшествие. И раздался вдруг многоголосый женский визг и такой отчаянный, что собеседники в изумлении обернулись. Через зал несся дон Румаки. Сюрприз! С хохотом орал Дон, показывая на портьеру, которой была закрыта одна из стен. визг доносился именно оттуда. Дирижер зарихватски взмахнул палочкой, пожарные грянули, разухабистый мотивчик и занавес распахнулся, открыв шеренгу девиц в газовых юбках. Это были японки, но командовала ими рыжая долговязая француженка. Пташки, вперед!» — крикнула она, и шрянга, задрав юбки, дружно вскинула ноги кверху. Канкан! -кан зашумели гости, настоящий канкан. -кан Танцовщицы задирали ноги не так уж высоко, Да и сами, конечности, пожалуй, были кратковаты, но зрители все равно пришли в совершенный восторг. Должно быть, в Японии знаменитый парижский аттракцион был в диковину. Сюрприз явно удался. Эрраст Петрович видел, как завороженно уставилась на канкан Обаяси, вся порозовела, прикрыла рот ладонью. Прочие дамы тоже смотрели на сцену во все глаза. Титулярный советник поискал взглядом о Оюми. Она стояла со своим британцем, отмахивала бешеный так твеером и чуть поводила точеной головкой, жадно следя за движениями танцовщиц. Внезапно она проделала штуку, которую вряд ли кто-нибудь, кроме Фондорина, мог увидеть. Все были слишком поглощены канканом. Оюми приподняла подол